Любовь и кошки Лариса сразу предупредила Валентина о наличии кошек. «У меня их три», — сказала она, — «два кота и кошечка. И я их не брошу, потому что мама за ними ухаживать не будет и выкинет их на улицу». С Ларисой Валентин познакомился через интернет при помощи сайта знакомств. Выложил фотки, заполнил анкету, пошерстил в поиске. Набрел на анкету Ларисы. Рыженькой и худенькой женщиной 35 лет. Она читала лекции на тренингах о похудении и о том, как женщинам очаровывать мужчин. Жила она у старенькой мамы в двухкомнатной квартире на окраине города. Детей не имела. Развелась лет пять назад с мужем-алкоголиком. И хотела создать новую семью. Без вредных привычек и с уважением друг к другу. Самому Валентину было 46 шесть. Он имел за спиной два брака, троих детей и одного внука. Жил он один, обычной жизнью холостого мужчины, и тоже задумывался о создании семьи. Как-то скучно одному было, скучно и одиноко. Вот Валентин и познакомился с Ларисой. Пригласил на свидание в кафе. Посидели, поговорили, капучино попили. Лариса волновалась и нервничала. Валентин про себя подсмеивался над ее волнением и рассыпал комплименты. Разошлись довольные друг другом. Потом встретились вновь. И еще раз. Потом Валентин пригласил Ларису к себе в гости. И она осталась на ночь. Утром, смущаясь, уехала к маме. А спустя неделю Валентин сделал Ларисе предложение. «Нет, не руки и сердца, а переехать к нему жить. Мы же взрослые люди», — сказал он ей. Чего нам на свидание бегать, тем более, что до тебя мне по пробкам полтора часа после работы добираться. А тут поживем вместе без обязательств, попривыкнем друг к другу, получится-получится, не получится-не получится». Лариса подумала день и сказала «да», но предупредила насчет своих кошек. «Даша», — сказала Лариса, — «она уже старенькая, спокойная». Кузя обычный дворовый кот, окрас у него стандартный, пёстрый. Самый молодой Себастьян, сокращенно Себа, рыжий и игручий. От мамы ему достается постоянно. Валентин хотел было пошутить на тему одинокой женщины и кошек, но не стал. Подумал, подумал и согласился. Лариса ему нравилась очень, симпатичная, аккуратная, а в постели была хороша. В следующие выходные Валентин забрал свою ненаглядную с тремя чемоданами и двумя переносками для котов и перевез все это к себе домой. Распаковали вещи, вытащили обалдевших от переезда животных. Даша и Кузя сразу же прилепились к Ларисе, со страхом и настороженностью оглядывая и обнюхивая окружающую их обстановку. Рыжий Сёба отряхнулся прошелся по кухне топорщи усы задумчиво остановился перед тапочками валентина по собачьей поднял заднюю ногу искося поглядывая на хозяина тапок рожа у него при этом приобрела выражение наглой беспечности лапы выдернул вдруг негромко но твердо сказал валентин лариса вздрогнула хотела было что то сказать но промолчала Сёба поставил ногу обратно, по окружности подошёл к Валентину и потёрся о его штаны. Даша и Кузя уважительно посмотрели на хозяина. Так они и зажили. Два кота, кошка и Валентин с Ларисой. Кошачьим жильцам был определён лоток в туалете, на кухне постелен кусок линолеума и поставлены миски с едой и питьём. Как только... Все бы и Кузя попытались поточить когти о диван, тут же получили по ушам от Валентина. Лариса попыталась вступиться за животных, но ее попытка была пресечена на корню. Мой дом, а значит и мои правила, сказал Валентин. Но съездил в зоомагазин, купил специальную доску для обдирания когтей. Семинары и тренинги у Ларисы были редки, день или два в неделю. Поэтому большую часть времени она проводила дома, создавала уют, по утрам готовила завтраки, вечером ждала Валентина с ужином. Валентин к десяти утра уезжал на работу, возвращался восемнадцать ноль ноль. Работал он в банке сетевым администратором. Работа непыльная и при правильной организации труда дающая немного свободного времени. Вечера Валентин с Ларисой проводили ли дома у телевизора, или гуляли поблизь лежащему парку. В субботу днем была генеральная уборка, а после уборки Лариса уезжала к подружкам. Их было человек десять, и у них было заведено собираться по субботам в шесть вечера и сидеть до упора, то есть до закрытия заведения. Заведение называлось «Плакучая Ива». Это была обыкновенная кофейня с немного завышенными ценами недалеко от центра. Четыре подружки были не замужем, остальные поставили перед мужьями условия «Раз в неделю имеем право». И они его имели. Каждую субботу сидеть вместе, болтать, хвастаться, сплетничать, ну и немножко выпивать. Валентин вначале не придал особого значения этим посиделкам, хотя ему не очень понравилось, что субботний вечер ему пришлось проводить одному, и что его женщина заявилась после этих посиделок слегка под шофе. Точнее, он съездил и забрал Ларису из кафе. Лариса была возбуждена, смеялась, а дома набросилась на Валентина, как будто у нее сто лет не было мужчины. Правда, потом Валентину пришлось все воскресенье выслушивать от нее рассказы о том, кто на ком женат, кто какое кольцо подарил на помолвку и кто сколько потратил на свадьбу, а также где работают мужья ее подруг и сколько получают. Валентин выслушал Ларису и задумался. Ночь после девичьих посиделок была хороша, но не слишком ли дорогой ценой? Через неделю все повторилось. Кафе «Плакучая Ива». Разномастные женщины с двумя сдвинутыми столиками в углу. Звонок пол первого ночи. «Мы закончили. Забери меня, пожалуйста». Ночью безумный секс. На утро рассказы про то, кто сколько тратит и куда ездит на шоппинг. И в конце разговора просьба выдать денег на косметику. Валентин выдал. Для любимой женщины не жалко. Правда, все полки в ванной и так уже были заняты этой самой косметикой. Пузырьки, флакончики, тюбики. Тиснуть туда что-то еще было невозможно. А раньше место перед зеркалом занимали стакан с зубной щеткой, зубная паста и бритвенные принадлежности. Сейчас же там плотными рядами выстроились крема, пилинги, маски, скрабы и спреи. Вся ванная была также заставлена всевозможными шампунями, кондиционерами и маслами. Свою безопасную бритву и пену для бритья Валентин каждый раз вытаскивал из самого нижнего ящика тумбочки. Сам процесс бритья был довольно забавным. Все и Кузя, словно чувствуя предстоящую процедуру, Пробирались в ванную комнату и устраивались на стиральной машинке. Садились на нее и завороженно смотрели, как Валентин вначале намыливает визиономию, а потом аккуратно снимает белую пену у себя с лица. Как только последний невесомый белый комок падал в раковину, коты соскакивали со стиралки и мчались на кухню. Прошел месяц или чуть больше. В один из субботних вечеров Валентин отвез Ларису в плакучую Иву. Заехал к товарищу по делам. Потом вернулся к себе, накормил котов, насыпал в мультиварку гречки и уселся перед компьютером. Начал проверять почту. В основном был спам и всякий мусор. Даша, урча, забралась к Валентину на колени. Расположилась поудобнее и затихла. Кузя и Себастьян залезли на диван и развалились там, переваривая ужин. Валентин погладил Дашу, начал удалять ненужные мэлы, как вдруг увидел один из службы знакомств. «У вас шесть неотвеченных сообщений». Склеротик обозвал себя Валентин и вошел в свой аккаунт на сайте знакомств. Забыл аккаунт удалить. Он действительно забыл удалить ставший уже ненужным аккаунт, хотя если судить по количеству новых сообщений, его анкета пользовалась популярностью. Но Валентин не стал даже читать эти сообщения. Он щелкнул по клавиатуре и удалил аккаунт. «Все. Прощайте, милые дамы. Валентин Георгиевич не свободен. У него есть женщина». «Кстати, а женщина анкету удалила?» — пробормотал Валентин и залез в поиск. Через минуту было ясно, что не удалила. Мало того, в самом низу страницы была надпись, что хозяйка аккаунта была на сайте вчера, в пятницу. Валентину стало как-то нехорошо, беспокойно, и в груди что-то закололо. Он откинулся в кресле. Даша беспокойно мяукнула. Валентин погладил ее, успокаивая. — Спи, спи, старушка, — сказал он ей. — Разберемся. На следующий день он, как бы невзначай, спросил у Ларисы про анкету на сайте знакомств. — Да в этот же день, — удалила беспечно, — сказала Лариса как мы с тобой познакомились, а ты и я в тот же день, соврав Валентин, и покраснел. Но Лариса не обратила внимания на смущение Валентина. Она с жаром принялась рассказывать ему о том, кто из подруг куда планирует ехать отдыхать этим летом, и что хорошо бы им тоже куда-нибудь махнуть на месяцок. — А котов куда? — спросил Валентин. — Да знакомым отдадим на время, — беспечно махнула головой Лариса. Или в приют кошачий. Отдохнем от них, а они от нас. И довольная засмеялась своей шутки. На следующий день Валентин на работе подошел к специалисту по сетевой безопасности и рассказал о своей проблеме и о том, что надо кое-что вскрыть. Специалист внимательно выслушал Валентина, после чего попросил его отправить Ларисе мейл с небольшим файликом. Валентин отправил. Через пару дней специалист зашел к Валентину, протянул крошечный листик с названием сайтов и одним-единственным паролем к ним. «Валя», — сказал он, — «у девушки на все случаи жизни один и тот же пароль, даже к мейлу. Лора Квин. Просто и незамысловато. Пользуйтесь, но не выдавайте меня, пожалуйста». «Спасибо», — сказал Валентин, — «не выдам». «Опыток я не боюсь». Специалист усмехнулся, а Валентин принялся изучать листочек. Мейл у Ларисы был на гугле, аккаунты на Одноклассниках и ВКонтакте, и на сайте знакомств. В следующую субботу, отвезя любимую к проклятой Иве, Валентин вернулся домой, подвинул к себе ноутбук. Дал разместиться на коленях Даше, вошел в интернет. Подумал и отправился сразу на сайт знакомств. Ввел логин и пароль. Профайл фотографии, три непрочитанных сообщения. Их Валентин открывать не стал. Хватило прочитанных. Лариса вела переписку одновременно с тремя мужчинами. Один был из их города, второй из Питера, третий из Испании. Люблю, скучаю, хочу. Валентину стало тошно и противно. Он и до этого чувствовал себя не в своей тарелке, потому что копался в чужой переписке. А тут еще вдобавок подтвердились его опасения. Лариса крутила виртуальные романы на стороне. Валентин разлогинился, выключил ноут, перенес спящую Дашу на коврик, посмотрел телевизор, одновременно играя с Себой и Кузи в игру «Поймай указательный палец». Задремал. Разбудил его звонок Ларисы. Она собиралась домой. Валентин спустился вниз, завел свой старенький «Мерседес», забрал Ларису из кафе, привез домой. Так как обычно, была немного навеселее, беспричинно смеялась и рассказывала услышанные только что анекдоты. Когда легли спать, Лариса потянулась к Валентину. «Я не хочу сегодня», — сказал он. «Почему?» — удивилась Лариса. «Я тебя уже не возбуждаю». «Возбуждаешь», — ответил Валентин. «Но сегодня не хочу. Устал. И голова болит. Это же женские отмазки!» — недовольно протянула Лариса. Про голову и усталость. Но от Валентина отстала. Повернулась на бок и через несколько минут ровно засопела. Уснула. А Валентин не спал полночи. Глядел в белеющую в темноте стену и думал, но как же так? Утром встали, позавтракали, накормили кошачью компанию. «А тебе сколько лет?» — вдруг спросила Лариса. «Сорок шесть, ты же знаешь», — ответил Валентин. «А с чего вдруг такие вопросы?» «Да я вот думаю», — сказала Лариса. «Это лет через десять тебе уже почти шестьдесят будет. Ты же совсем старый станешь». Сухой корм, который Валентин в этот момент насыпал в лоток, пролетел мимо. Валентин нахмурился, смел просыпанное в сторону. Отложил пакет с кормом, сел на стул. «Ты тоже не помолодеешь», — сказал он Ларисе. «Мне всего 45 будет», — ответила та. «А ты можешь заболеть. У меня папа умер в 51 год, между прочим, от сердечного приступа». «Я даже догадываюсь о причине этого приступа», — усмехнулся Валентин. «Ты о чем?» — скинула свои бровки Лариса. «Пил он много, вот сердце и не выдержало». «Но я-то не пью!» — возразил Валентин. «Чего ты меня раньше времени хоронишь-то?» «Я не хороню!» — Лариса прикоснулась рукой к плечу Валентина. «Я переживаю. Я еще молодая женщина. Случись что с тобой? Что я тогда делать буду?» Валентин помолчал. Лице его стало красным и злым. «Я не хотела тебя обидеть!» — сказала Лариса. «Мы просто вчера с девочками разговаривали. Вот что...» «Молодая женщина», — перебила ее Валентин, — «давай-ка собирай свои вещи, и я отвезу тебя к маме». «Зачем?» — не поняла Лариса. «Жить», — ответил Валентин, — «мама-то у тебя старенькая, старше меня, между прочим. Вдруг что случится? И воды некому старушке подать будет». «Ты маму не трогай», — тихо сказала Лариса. «Она меня одна поднимала, когда папа умер». «Я маму твою не трогаю», — так же тихо сказал Валентин. «Вещи собирай. Я пока спущусь вниз. У меня в багажнике сумки лежат спортивные». Лариса кивнула. Хотела что-то сказать, но сдержалась. Развернулась и пошла собирать вещи. Через час они были собраны. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы запихать это все в машину. «Странно». Когда Лариса переезжала к Валентину, то все уместилось в багажнике, а спустя месяц не хватило ни багажника, ни заднего сидения. Последнюю сумку с босоножками Лариса поставила себе на колени. Валентин молча завел машину, молча довез Ларису до дома матери. Помог затащить вещи на второй этаж. — Удачи тебе, — сказала на прощание. Лариса ничего ему не ответила, она лишь поджала губы и отвернулась, чтобы не заплакать. А Валентин поехал домой. На душе было пусто и тоскливо. Через несколько дней поздним вечером от Ларисы пришла СМС. «Когда я могу приехать забрать своих кошек?» Валентин задумался. Почесал за ухом у Даши. Та при каждом удобном случае старалась забраться к хозяину на колени и поспать. В отличие от Кузи и Сёбы, которые периодически устраивали в квартире к тюрьму. Валентин привык к кошкам и уже не представлял, как он будет жить без них. За это недолгое время он привык и к Ларисе, и ему без нее было очень тяжело. Он практически не спал эти дни, сверлил стену глазами и думал, думал, думал. Хотелось позвонить бывшей возлюбленной, что-то сказать, попробовать начать все сначала. Но Валентин вспоминал переписку на сайте знакомств и откладывал телефон. И вот тут это СМС о кошках. Валентин вздохнул и отстучал Ларисе сообщение. «Кошки живут в среднем 15 лет, так что им не придется меня хоронить. Они члены моей семьи, я их не отдам. Заведи себе кого-нибудь другого». Отправил сообщение. Подумал, заблокировал номер Ларисы, потянулся. Осторожно снял Дашу с колен, положил на диван, шикнул на вздумавшего поиграться Кузю, почистил зубы, разделся, юркнул в кровать. И уснул.